107. Когда Марина опустилась этажом ниже, сверху раздался голос. «Эй!» – задрала голову, Катя перевесилась через перила. «Вообрази, это бывшая баба Карима, как ее Вероника. Она сошлась с типом, который ей помог вселиться. Там все серьезно. Не знаешь, это достаточное основание для суда, чтобы не платить алименты?»